Мистер Эддлсон сочувственно пробормотал, что это великое открытие, касательно мистера Миккебера, безусловно имеет основание и делает ему честь. "Не скрою от вас, дорогой мистер Копперфилд", продолжал мистер Смикбер, "что по моим наблюдениям, мистеру Миккеберу решительно подошло бы пивоварение. Поглядите на Баркли и Перкинса. Поглядите на трумны на Хендри и Бакстена. Вот на какой широкой арене мистер Миккебер, которого я так хорошо знаю, показал бы себя во всём блеске. А доходы. Мне говорили, что они грандиозны. Но что делать, если мистер Миккебер не может войти в эти фирмы, которые даже не ответили на его письма, а в них он писал а в своём согласии занять хотя бы скромный пост что делать и какой смысл обсуждать эту идею никакого я глубоко убеждена что мистер миккебер благодаря своим манерам хм ну что вы моя дорогая перебил мистер миккебер помолчите любовь моя Тут миссис Микбер положила свою коричневую перчатку на руку супруга. "Я глубоко убеждена, мистер Копперфилд, что мистер Микбер, благодаря своим манерам, прямо-таки создан для банковского дела. Я знаю по себе. Если бы у меня был вклад в банке, манеры мистера Микбера как представителя банкирского дома внушили бы мне полное доверие к банку и содействовали бы его успеху. Но что, если банкирские дома не дают мистеру Микоберу никаких возможностей проявить свои таланты и даже пренебрежительно отвергают его услуги? Что делать? И какой смысл обсуждать эту идею? Никакого Что касается основания нового банковского дома, я знаю, что некоторые члены моего семейства, если бы пожелали вручить свои деньги мистру Микаберу, могли бы принять участие в основании такого предприятия. Но что, если они не пожелают вручить свои деньги мистру Микаберу, а нет вовсе не желают? Какая польза думать об этом? Я снова прихожу к заключению, что мы ни на шаг не продвинулись вперёд. Який внул головой и сказал: "Ничуть", и Треддлски внул головой и тоже сказал: "Ничуть". Какой я делаю из этого вывод? продолжала миссис Микбер, по-прежнему убеждённая в том, что она очень ясно излагает дело. Знаете ли, дорогой мистер Копперфилд, к какому неизбежному заключению я пришла? Ошибусь ли я, если скажу, что мы должны жить Я ответил: "О нет!" и тредлс ответил: "О нет!" А затем я глубокомысленно добавил, что человек должен либо жить, либо умереть. "Совершенно верно", согласилась вместе с Микбер. "Это именно так. Но надо сказать, дорогой мистер Копперфилд, что мы не сможем жить Если только обстоятельства в ближайшее время не изменятся и счастье нам не улыбнётся, а я убедилась и не раз уже говорила мистру Микаберу, что счастье ни с кого не улыбается. В какой-то мере мы должны помочь ему улыбнуться. Может быть, я ошибаюсь, но таково моё мнение. Мыстрадлсом выразили горячее одобрение. Прекрасно. Итак, что же я советую делать? продолжала миссис миккебер. Вот здесь, перед нами мистер миккебер, человек разнообразных дарований, огромного таланта. Что вы, любовь моя? перебил мистер миккебер. Прошу вас, мой дорогой, разрешите мне кончить. Здесь перед нами мистер миккебер, человек разнообразных дарований, огромного таланта. Я могла бы сказать, человек гениальный, но, может быть, я, как жена, пристрастно к нему мой страдалсам проболтали: "Нет, и этот самый мистер Миккер не имеет ни положения, ни занятий, которые ему приличествуют. Кто несёт за это ответственность? Разумеется, общество. И вот я хочу обнародовать этот позорный факт, а также потребовать от общества, чтобы оно загладило свою вину. Мне кажется, дорогой мистер Коперфилд, продолжал вместе с Микбер энергически. Вот что должен сделать мистер Микбер. Он должен бросить перчатку обществу и заявить: "А ну поглядим, кто я поднимут. Пусть этот человек немедленно выступит вперёд". Я смело сы спросить мистер Смикбер, как же это сделать? Объявить во всех газетах, ответил мистер Смикбер, и чувствовал долго перед самим собой ищество долго перед своим семейством и я позволю себе сказать ищество долго перед обществом которое до сей поры не обращал на него внимания мистер микабер по моему мнению обязан поместить объявление во всех газетах ясно указав кто он такой какие у него таланты и закончив так а теперь дайте мне прибыльное занятие обращайтесь письменно оплатив почтовые расходы по адресу камдентаун почтамт дэмостребуни у м это Идея, осенившая миссию Смикабер, есть, собственно говоря, тот самый прыжок, на который я намекал вам, дорогой Коперфилд, прошлый раз, когда я имел удовольствие вас видеть, сказал мне Стюрумикаберг, искоса на меня поглядывая и погружая подбородок в воротничок сюрчатки. Объявление дорого стоит, неуверенно заметил я. Вот именно. Совершенно правильно, мой дорогой мистер Копперфилд, тем же рассудительным тоном подтвердила миссис Миккебер. То же самое я говорила мистеру Миккеберу. Вот поэтому-то я и считаю, что мистер Миккебер обязан Как я уже говорил, ищуство долго перед самим собой, ищуство долго перед своим семейством, ищуство долго перед обществом обязан достать некотрую сумму под вексель. Мистер Микибер, откинувшись на спинку стула, играл моноклем и смотрел на потолок, но мне показалось, что наблюдал за треддлсом, который не отрывал глаз от огня в камине. Если никто из членов моего семейства не проявит естественного желания дать деньги по векселю, кажется, есть какое-то более подходящее деловое выражение для обозначения того, что я имею в виду. Учесть, подсказал мистер Микбер, продолжая созерцать потолок. Учесть этот вексель. Тогда, мне кажется, мистер Микбер должен отправиться в Сити. предъявить вексель на бирже и получить сколько возможно. Если дельцы на бирже заставят мистру Микаберу пойти на большие жертвы, это дело их, их совести. Что до меня, то я твёрдо считаю это выгодным помещением капитала, и я советую мистру Никкаберу, дорогой мистер Копперфилд, поступить именно так. Полагать такое помещение капитала надёжным и быть готовым на любые жертвы. Не знаю почему, но мне казалось, что такой шаг со стороны миссис Микбер действительно является актом самоотречения и преданности. Я даже что-то пробормотал в этом духе. Нечто подобное пробормотал и Трэддлс, подражая мне и попрежнему не отрывая глаз от огня в камине. Больше я ничего не могу прибавить к тому, что я сказал о денежных делах мисс страны Када. Заявил мистер Микбер, допивая свой пунш и набросив на плечи шарф, собираясь удалиться в мою спальню. Здесь у вашего очага, дорогой мистер Копперфилд, в присутствии мистера Традуса, хотя он не такой старый друг, как вы, но мы считаем его своим человеком. Я не могла удержаться, чтобы не познакомить вас с тем, какой путь я советую избрать мистеру Микберу. Я чувствую, что настало время, когда мистер Миккер должен заявить о себе, и я бы сказала, своих правах и упомянутые средства представляются мне наиболее верными. Я только женщина. А в подобных вопросах суждения мужчин придают больше цены. Но я не должна забывать, что когда я жила дома с папой и мамой, мой папа всегда повторял: "Эмма, на вид очень слабенькая". Но в умении проникнуть в суть дела никому не уступит. Конечно, папа был пристрастен ко мне, но мой долг перед ним и мой разум повелевают мне сказать прямо, на свой лад он был знаток людей. С этими словами, отвергнув наши просьбы почтить нас своим присутствием, пока мы разобьём в круговой оставшийся пунш, миссис Миккебер удалилась в мою спальню. И право же Я почувствовал, что она доблестная женщина, женщина, которая могла бы стать римской матроной и совершать великие деяния в эпохе политических смут. Взволнованный этой мыслью, я поздравил мистера Миккебера, обладающего таким сокровищем. Тредлс тоже его поздравил. Мистер Миккебер пожал нам обоим руки и закрыл себе лицо носовым платком. за пачкойном табаком в большей мере, чем это, видимо, было известно его обладателю. Засим, чрезвычайно развеселившись, он снова принялся за пунш. Он был очень красноречив. Он сообщил нам, что мы возрождаемся в наших детях, и что при денежных затруднениях нужно сугубо приветствовать превращение семейств. Он сказал, что в последнее время миссис Микбер вражало сомнение по этому поводу, но что он их рассеял и успокоил её. Что касается её родных, то они совершенно недостойны её, и до их суждений ему нет никакого дела, и они могут, я привожу подлинные его слова, убираться ко всем чертям. Затем мистер Микбер рассыпался в похвалах Тредлсу. По его мнению, Тредлс обладал такими надёжными добродетелями, на которые он, мистер Миккебер, не может претендовать, но которыми, благодарение небесам, он может восхищаться. Он трогательно намекнул на неведомую молодую леди, удостоенную Тредлсом любви и в свою очередь наградившую его своей любовью. Мистер Миккедир провозгласил за неё тост, я сделал то же самое. Трэддс искренне и простодушно поблагодарил нас обоих, и мне эта простодушие показалось очаровательным. Поверьте мне, я вам очень признателен, если бы только знали, какая она милая, сказал он. Тут мистер Миккедир воспользовался случаем и крайне деликатно и церемонно намекнул на мои сердечные дела. Ничто, кроме решительного опровержения со стороны его друга Коперфилда, сказал он, не может его разубедить в том, что его друг Коперфилд любит и любим я сильно покраснел мне стало не по себе я запинался разжиждал но в конце концов поднял бокал и провозгласил пусть так пью за здоровье да А это привело мистера Миккедера в такое восхищение, что он помчался с бокалом пунша в мою спальню, дабы миссис Миккедер могла тоже выпить за здоровье Дэ. Та выпила с великим восторгом, пронзитно закричала: "Браво, дорогой мистер Коттерфилд, я страшно рада, браво!" и словно аплодируя, забарабанил руками по стене. Потом разговор принял более неизменный характер. Мистер Микабер сказал, что жить в Камден-Тауне очень неудобно, и он немедленно переедет оттуда, как только счастью улыбнётся после помещения в шипомяндных объявлений. Он обминал дома, выходящих на Гайд-парк в западном конце Оксфорд-стрит. на эти дома он давно уже обращал внимание, но всё ещё не уверен, снимут ли на один из них тотчас же, ибо хозяйство, поставленное на широкую ногу, потребует слишком значительных расходов. Вполне возможно, сказал он, что придётся с этим повременнить и удовольствоваться верхним этажом в каком-нибудь другом доме, например, на Пикадилли, над респектабельным магазином, что понравилось бы миссис Микабер. К такому дому продолжал он. можно было пристроить окно фонарь возвести ещё один этаж или сделать какие-нибудь другие изменения после чего там можно будет жить с удобствами и не умаляя своего достоинства в течение нескольких лет но во всяком случае добавил мистер микер где бы ему ни пришлось поселиться и какова бы ни была дальнейшая его судьба Мы можем не сомневаться, что у него всегда найдётся комната для традлса и место за столом для меня.